Глава 14. Зараза! Елецкий порубежник Егор достался мне в отличной форме, а за последнюю зиму я весьма укрепил тело носителя множеством лыжных переходов. Вот только полученные по весне ранения не могли не сказаться на общей выносливости, да и последние сытые дни без какой-либо физической активности впрок мне явно не пошли. И пусть маршрут Гонса, отправленного Дитрихом, и пролегает довольно близко к выбранным нами шатру, довольно близко, это на самом деле метров 200 как минимум. А учитывая, что мы не могли перехватить посыльного, скачущего, погибающий лагерь дороги на виду у крестоносцев, то и расстояние, что пришлось преодолевать бегом, автоматически удвоилось. И сейчас, заметив в промежутках между шатрами всадника сержанта, до которого осталось еще метров 30, не успеваю. Я беспомощно ругнулся, после чего приглушенно вскрикнул Микула! Северянин, двигающийся поразительно легко для своих устрашающих габаритов, уже заметно вырвался вперед. Обернувшись на мой крик и проследив за жестом руки, он также заметил ливонца, после чего ободряющий кивнул и поднажал изо всех сил. Ускорился я, хотя ведь ясно понимаю, что мне уже никак не успеть выбежать на дорогу до того, как всадник проскачет мимо. «Эй, аларм!» Мне осталось еще метров десять до крестоносца, бодро рысящего к скову, и тогда я решился на крик, привлекая внимание противника к себе. И ведь сработало. Сержант в шлеме таблетки обернулся, услышав отчаянный клич предупреждения об опасности, и не увидел, как из промежутка между шатрами навстречу ему выскочил Микула с воздетым клинком. В следующую секунду порубежник от души рубанул навстречу скачущему гонцу, замерев чуть в стороне от мимо коня. И косой удар меча пробороздил живот и левый бок развернувшегося ко мне крестоносца, на свою беду закинувшего щит за спину. Трофейный капетин к северяне мгновенно обогрился кровью, а посыльный, завалившись на холку с кукуна, продержался в седле еще несколько секунд, после чего вывалился из него, но зацепившись левой ногой за стремя. Жеребец протащил наездника еще десяток другой метров, затем стал замедляться и, наконец, замер а тут уж его догнал Микулы, первым делом схватив по воде, после чего умелый в обращении с лошадью порубежник принялся успокаивать животное, поглаживая его по потному боку и что-то ласково приговаривая. Когда же я, наконец, немного отдышался, жадно глотая воздух горящими легкими, и добрался до соратника, тот окончательно успокоил коня, а заодно успев освободить ногу покойного гонца. Судя по горящим глазам и довольному взгляду северянина, с удовольствием разглядывающего рослого и крепкого жеребца, последний ему весьма глянулся. Поймав мой насмешливый взгляд, Микула чуть смутился, но легкая его растерянность была недолгой. «Один конь есть, но чтобы бежать из лагеря или попытаться напасть на Дитриха, нам все одно нужны два жеребца. Что предлагаешь, Тысяцкий голова?» Последние слова мой верный товарищ выделил несколько насмешливой интонации, но легкий подкол я пропустил мимо мимушей, ответив вполне серьезно. Время еще есть. Прячем тело и животину, ждем еще одного посыльного. Не получив никаких новостей, Дитрих наверняка пошлет второго гонца, его здесь же и перехватим. А то может и воеводы защищающий вал, кого отправят за помощью. Комтур Риги Андреас фон Вельвин с бессильной яростью наблюдал с высоты земляного гребня за тем, как оставленные ему арбалетчики впустую расходуют болты. Ибо русы, весьма бодро выбежавшие из Пскова, замерли примерно за полтораста шагов от вала, после чего стали накапливаться, сплотив строй сцепив щиты в единую стену. А когда втрое превосходящий его кнехтов городской полк закончил построение, русы подняли щиты над головами и без всякой спешки двинулись вперед, оставаясь практически неуязвимыми для орденских стрелков. Нет, отправляемый в схизматик в болты периодически находит щели между сцепленных щитов черепахи, Но то есть редкие исключения, не способные замедлить неотвратимо приближающегося врага. Фон Вельвин раздраженно огляделся по сторонам. Кнехты, ополченцы Риги, Дерпты и прибывшие из имперских городов мужей, ищущие в левонии лучшей доли, все они замерли на валу, бледные от волнения и судорожно стискивающие в руках копии и щиты. Но не очень высокий вал, пусть и с торчащими из него кольями, не даст кнехтам особого преимущества в бою насып вырвались с целью предупредить внезапную ночную вылазку конных воинов противника, и всадников она действительно остановит. И однако это ведь не ответственная стена, которую возможно штурмовать лишь с применением лестницы осадных башен. Нет. Русы запросто поднимутся по вполне пологому склону валы и вступят в бой с кнехтами, давя их числом. И судя по тому, как толково они атакуют, с выучкой у них все так же весьма неплохо. Понимая это... Рижский контур проклял свое решение избежать атаки на новгородцев. В поле у схизматиков хотя бы нет троекратного преимущества. Впрочем, сейчас он не принял в расчет своих арбалетчиков, но стрелки есть стрелки. В ближнем бою они кое-что умеют, но и только. Вот бы сесть сей же миг на коня да ускакать отсюда подальше. Но если войско ландмейстера победит схизматиков в открытом бою, позорное бегство Андреаса навсегда закрепит за ним клеймо труса, закрыв любые возможности подняться на ступень выше в орденской иерархии. К тому же, бросив собственных рижских кнехтов, фон Вельвин может лишиться и контурства. Раздраженно шикнув на самого себя, единственный во всем отряде рыцарь рывком оголил меч, яростно прикричав. «Мужайтесь, воины Христовы! Вы несете свет праведной веры схизматикам, и Господь нас не оставит, как не оставил Давида в схватке с Голиафом. Мы примем бой и победим, ведь с нами Бог!» «С нами Бог!» И ответом к Камтуру был нестройный, и не особо дружный клич крестоносцев, но все же фон Вельвин хоть немного растормашил людей. Обернувшись к оруженосцу, Андреас отрывисто приказал. «Генрих, скачи к ландмейстеру, передай, что Псковичи пошли в атаку и что арбалетчикам остановить их не удалось. Схизматиков трое больше нас и вал мы не удержим. Я жду подкрепления или приказ на отход». Рижский контур и возможный преемник ландмейстера не мог знать, что в этот самый миг внимание Дитриха фон Грюнингена было приковано исключительно к полю боя, и что послать подкрепление к нехтам он, конечно, не мог. В сущности, подкрепление было нужно самим рыцарям. Впрочем, изначально удар в не имел особого успеха. Так арбалетчики успели дважды обстрелять вырвавшихся вперед ратников. Пешие сержанты построились плотными коробочками, оставив проходы для собственных всадников. И когда понесшие потери боярские дружинники Новгорода подобрались к орденским самострельщикам достаточно близко, их встретил стремительный таран искушенных в битве тевтонцев. Рыцари-монахи и сержанты атаковали дружно, в плотном строю нескольких клиньев, на скаку вышибая длинными копьями русичей, замешкавшихся из-за обстрела, или опрокидывая набравшими разгон дистрея жеребцов-схизматиков вместе с их неудачливыми наездниками правда, младшие дружинники юрии всевдовича действовали успешнее вступив в перестрелку с орденскими арбалетчиками одной сотни да еще и в разряженном строю двумя сотнями не попытались обойти с крыльев охватить с тыла коробочки ливонских стрелков Частично им это удалось а учитывая большую скорострельность владимирцы сумели перебить раза в полтора больше ворогов хотя и сами потеряли немало славных воинов видя как опасливо пятятся пешие сержанты не в силах отогнать схизматиков, Герман фон Буксгевден начал общую атаку, не дожидаясь, когда младшие дружинники возьмутся за лошадей его всадников. Вот только конным лучникам удалось разойтись в сторону, уходя от удара крестоносцев. При этом выбивая с резнями жеребцов, пытающихся догнать их сержантов, и оруженосцев, мечтающих заслужить шпоры в этой схватке. Излюбленный прием степников спровоцировать врага на удар и заманить его в засаду, ратникам Юрий Всеволодович удался в полной мере ведь, вытянув германцев на себя, русичи подставили ворога под таран гриди старшей дружины Базилевса. Между тем всадники боярских отрядов, опрокинутые отброшенной тевтонцами, также сумели разойтись на крылья и дать дорогу личникам Ярослава Владимировича. И русские рыцари ударили навстречу тевтонским. Две конных массы встретились с жутким грохотом под треск копейных древков и отчаянное ржание врезающихся друг в друга жеребцов. Давние враги сцепились в яростной сечи, тараня друг друга пиками, отчаянно рубясь мечами и секирами, руша булавами. Вот только именно тяжелых всадников у крестоносцев набралось едва ли с полсотни. Рыцарей и наиболее обеспеченных руженосов в верхом на Дистрее. А воинов с уцелевшими копьями того меньше. Наконец, при ударе на ошибки, пики и копья дружинников всегда пробивают кольчуги рыцарей, Колю удается вонзить наконечник в незащищенную щитом часть вражеского корпуса. Но далеко не каждая пика способна пробить дощатую броню русичей, где стальные пластины наслаиваются одна на другую, обеспечивая двойную защиту. И случилось то, что должно было случиться. Превосходящее числом и качеством доспехов русская дружина смяло горстку следующих впереди рыцарей оруженосцев, после чего опрокинуло сержантов, развалив их строй и заставив бежать. Всадники Вечевой Тысячи не успели даже вступить в бой. В то же время царские греди успели перебить не только отряд Дербского епископа, обезглавив Буксгевдена — под его началом не осталось рыцарей, все они увлеченно атаковали новгородских пешцев, но и пытающихся бежать арбалетчиков. А младшие дружинники уцелевшие лучники с балистариями уже принялись истреблять левое крыло завязших по центру крестоносцев болтами и бронебойными стрелами. Опрокинув слабые заслоны ливонцев, полки правой и левой руки Русичи обхватили немцев и пришедшую с ними чуть с флангов и тыла, и, повторно разогнавшись, тяжелые гриди протаранили совершенно потерявших ход ливонцев со спины. Многие из крестоносцев, увлеченно рубя пешцев-схизматиков, не успели даже увидеть новую опасность. И вся катастрофа гибели орденского войска развернулась на глазах Дитриха фон Грюнингена, наполняя его душу нестерпимой болью. Молодой ландмейстер совершенно не имел полководческого опыта, он никогда не водил в бой более сотни воинов разом. Однако теперь он отчетливо понял, что ударить нужно было не по центру, а по одному из крыльев фражской рати, таранья его всей кавалерии. Одновременно с тем связав большой полк атакой чуди направив против второго конного отряда противника всех арбалетчиков под прикрытием кнехтов с длинными копьями. Тогда, возможно, исход битвы мог быть иным. Но Дитрих начал сражение привычно для германского рыцарства, рассчитывая, что легко опрокинув большой полк и заставив схизматиков бежать, орден сумеет успешно атаковать и фланги. Как же он заблуждался. В отчаянии фон Грюнинги обернулся назад, но на валу, обороняемом кнехтами фон Вельвина, он увидел лишь множество стягов схизматиков с вытканными на них ликами Иисуса и Девы Марии, да еще успел разглядеть, как падают вниз последние знамена крестоносцев. И при очередном взгляде на такое далекое, но показавшееся вдруг таким близким изображение спасителя, сердце ландмейстера дрогнуло, а мужество ему окончательно изменило. Уже не думая о все еще сражающихся, обреченных на гибель соратниках, он горько воскликнул. «Уходим! Уходим отсюда!» Никто из конвоя не посмел сказать что-то против, ибо никто из уцелевших сержантов, как и последний оруженосец, не желал разделить участь братьев и полубратьев. И все они поскакали прочь, стараясь бежать от пронзительных очей Господа, все так же грозно взирающих на них со стягов русичей. — А вот и наш Дитрих. Надо же, бежит голубчик. Микулы безмолвно усмехнулся в ответ, одновременно с тем с нежностью поглаживая холку за трофейного жеребца, на удивление покладисто повинующегося порубежнику. Я только хмыкнул, взирая на подобные телячьи нежности, после чего, не удержавшись, спросил. — Ты уж ему имя ведь наверняка дал. Северянин серьезно кивнул в ответ. «Как же боевому другу, да без имени? Дал, конечно, Бурушкой буду звать!» И вновь я хмыкнул, вспомнив про жеребца Альи Муромца, но спросил уже совершенно о другом. «Ну так что скажешь насчет ландмейстера? Попробуем добыть его для базилевса или не станем столь глупо собой рисковать? Все же семь против двух?» К моему вязчему разочарованию соратник не колебался ни секунды. «Конечно, мы его добудем!» На этих словах дружиник ткнул шпоры в бока жеребца, посылая его с места в тяжелый галоп на перерез к конвою улепетывающего ландмейстера. И мне не осталось ничего иного, как резво поскакать вслед за соратником на окане второго гонца. Посыльного, следующего от Пскова, мы перехватили на пути и спешили уже отработанным приемом, с отвлечением криком и последующим внезапным нападением северянина. Пара минут разгоряченной скачки, при которой от бьющего в лицо ветра глаза начинают слезиться и в ушах свистит, а трава под ногами сливается в единый зеленый ковер, и мы практически поравнялись с бодро рысящими ливонцами. Последние, впрочем, поначалу не обратили на нас особого внимания, приняв за своих, и лишь когда мы приблизились метров на двадцать, самый глазастый из крестоносов признал жеребца, так и не вернувшегося гонца. «Аларм!» Крик Левон обратил на нас внимание всей группы, в том числе и Дитриха, и, видимо, признав новгородских посланников, последний что-то яростно прокричал, после чего к нам развернулись четверо сержантов и поскакали навстречу. Ну, с богом. Противники атакуют не стеной, а разряженной группой, парами, следуя друг за другом, и мы с Микулой разделились, полетев навстречу врагу. Первый ход сделал порубежник. Приподнявшись на стременах, он поднял над головой трофейную секиру, и резко метнул ее с десяти шагов. Бросок вышел смазанным, топор врезался в правое плечо сержанта обухом. Вот только из обуха его торчит короткий граненый клюв. И первый из напавших на нас ворогов, сжимающий в подмышке копье, с криком боли полетел вниз. На встречу мне также вылетел копейщик, но провернуть фокус северянина с броском топора из седла я не рискнул. Вместо этого оголел меч, снятый мной со второго гонца, и стал заходить слева. Уже практически перед самой шибкой рванул по воде вправо, уворачиваясь от укола копья. Узкое стальное жало сверкнуло на солнце, пролетев в вершки от левого плеча. В то время как я сам развернул клинок параллельно земле и секунду спустя рубанул на наотмашь. Лезвие меча перетянуло лоб слишком поздно попытавшуюся пригнуться противника. Следующий сержант, выскочив навстречу, от души встретил меня тяжелым ударом булавы, кое я едва успел принять на защиту. Но тряхнуло знатно. Сам я попытался уколоть вытянутым вперед капитингом, словно копьем, но и противник умело принял мою атаку на треугольный щит торже. Развернув лошадей, мы вновь рванули навстречу друг другу, и в этот раз я постарался зайти не слева, защищенного боку, а справа, решив рискнуть. И рискнул. Перехватив клинок за лезвие ближе к рукояти, я метнул его с трех метров, наклонив меч острыем к животу крестоносца. И ведь клинок реально впился в его живот, заставив полубрата дернуться от толчка и пронзивший его тело боли. Но все одно враг сумел размашисто ударить навстречу. Я чудом успел подтянуть трофейный щит к лицу и, тем не менее, едва удержался в седле после столкновения с шестопером Ливонца. Микула меж тем успел принять на плоскость рыцарскую меча древко вражеской секиры. Силы удержать блок над головой ему хватило с лихвой после чего рубанул своего крестоносца в ответ, проскакав чуть вперед. И капитинка-порубежника пробороздил спину полубрата, заставив того вскрикнуть от боли и завалиться спиной на круп своего скакуна. А северянин уже яростно проревел, заставив даже моего коня прижать уши. Дитрих! Подобный вызов бежавший ландмейстер проигнорировать просто не смог. Очевидно, личный поединок с Микулой стал для него возможностью отомстить хотя бы одному русичу за поражение его войска и смыть с себя позор бегства кровью врага, пролитой в честной схватке. А может, все дело в том, что Дитрих все понял про нашу ложь и решил во что бы то ни стало отомстить. Так или иначе, крестоносец остановил коня, сдернул с плеча ременную петлю копья, одновременно с тем освободив носок правой ноги из малой петельки, после чего крепко сжал длинный деревянный древко в подмышке и пришпорил жеребца, послав его навстречу порубежнику. Я также вогнал шпоры в бока трофейного коня, не жалея животного, в надежде успеть помочь другу, ведь свет за ландмейстером развернули лошади оставшиеся крестоносцы. Но все случилось слишком быстро. Так быстро, что я никак не успел вмешаться. Микула стал забирать влево от противника, под ударную руку, но при этом и открытую половину его корпуса. К слову, сами рыцари при встречной шипке или во время турнира заходят, как правило, с защищенного бока, принимая вражеские удары на щит. Им хватает длины копий склонить их наискосок, навстречу противнику. Порубежник же, как я понял, с ударом клинка парировать направленный его корпус укол, отведя древко вражеской пики в сторону перед столкновением. И рубануть мечом навстречу обратным движением, возможно, плашмя, чтобы не ранить, а только выбить Дитриха из седла. Вот только ветеран-меченосец оказался куда более искушенным поединщиком, чем полководцем. И, видимо, угадав намерения северянин, он в последний миг склонил копье в грудь бурушки. В следующий миг мою спину обдала волной холода, столь страшным показался мне крик смертельно раненого жеребца. На разгоне наконечник копья ландмейстера вонзился в грудь животного по самую втулку, после чего древка его оглушительно лопнула, а конь с разбега упал вместе с дико взвывшим Микулой. «Неужели порубежник покалечился при падении?» «Тварь!» Я не успел помочь другу справиться с Дитрихом, но бешено пришпорив коня, пролетел оставшееся расстояние до врага за считанные мгновения, надеясь успеть спасти порубежника от добивания. Мой крик достиг цели, он отвлек внимание фон Грюнингена, но в то же время предупредил. Крестоносец молниеносно выхватил меч из ножен и, едва ли не в последний миг, успев размашисто ударить по нацельному в грудь капитингу, отклонив смертельный укол в сторону. Запястье правой руки отозвалось острой болью, а мгновение спустя боль взорвался из затылок. Тяжелый удар Дитриха достал меня острием клинка уже на излете. Мне повезло, я все-таки не отрубился. А потому в следующую секунду успел подставить щит под булаву налетевшего оруженосца. Вот только атака разогнавшегося противника вышла чересчур тяжелой. Спустя удар сердца мое тело буквально впечаталось в землю под копыта жеребца, и от жесткого падения из легких буквально вышибло воздух. Кажется, это конец. СЕВЕР! Поднявшийся на ноги совершенно невредимый северянин не столько выкрикнул свой боевой клич, сколько по помедвежий его проревел, одновременно с тем подскочив к коню рыцаря от души, рубанув по его передним копытам. Бедное животное рухнуло вперед, пронзительно заржав. А фон Грюнинген, потеряв при падении скакуна равновесия, не успел закрыться от рухнувшего сбоку клинка. По ушам неприятно хлестнул оглушительный металлический ляск. Кажется, топ в хельм Дитриха удара не выдержал. И ландмейстер ливонской контурии Тевтонского ордена замертво рухнул на бок, не подавая признаков жизни. А его оруженосец и последний сержант, так и не доскакавший до разъяренного гибели бурушки Миколы, развернули лошадей, спасая своей жизни. Кажется, постыдный пример бегства теперь уже наверняка бывшего командира слишком глубоко запал им в души.